Обредили меня примерно минут за двадцать. После был торжественный выход по все той же фарфоровой галерее и спуск по лестнице Хризантем. Служанки, уже знающие, что я превосходно обхожусь и без их помощи, просто шли рядом, не предлагая опираться на них. В холле нас встретили две пары. Советник старшего господина Адзаура с женой и младшая ветвь Адзаура, его родственник тоже с женой. А кихира нигде не было видно. Ко мне с поклоном подошла Исаку Толла, при дневном свете выглядящая еще хуже, чем ночью, и в полусклоненном положении торопливо зашептала. «Слушайтесь во всем, госпожу Тастира. Не забудьте, матери наследников империи следует кланяться трижды. Покорность, молчание и скромность. Украшение любой невесты». Я выслушала все молча, напряженно пытаясь найти взглядом от Заура-младшего, но его нигде не было видно. Не появился он и когда мы вышли во двор, где уже ожидали действительно многоместные флайты, частично заставленные цветами и подарками для императорского дома. И я, несколько залюбовавшись причудливыми орхидеями, пропустила момент, когда рядом со мной прозвучало «в мой флайт». От звука его голоса я вздрогнула, но когда обернулась, и Кихира уже уходил, действительно, к своему флайту, но не к тому, на котором мы летали вчера. Этот был темнее, матовый, без какого-либо блеска и, на мой взгляд, опасный. «Госпожа, позвольте вам помочь?» — засуетились служанки. «Госпожа, ваш веер! Госпожа, мы отнесем ваш зонт во флайт господина! Госпожа, поторопитесь!» И вот кто бы знал, как безумно сильно мне не хотелось туда идти. Но, подойдя к флайту, Акихира обернулся и посмотрел на меня. В темных глазах читались... Откровенный вызов и насмешка. «Берет нас слабо», — почему-то пронеслось в голове. Но уже следующей мыслью было, «Да что он мне сделает?» Я решительно направилась к Адзауру, позволила служанкам усадить меня, поправить все три слоя халатов, поместить на заднее сиденье зонтик, веера и шкатулку с подарком для матери императора. А после слуги отступили, дверь захлопнулась че отдал команду своим и сел в кресло пилота. Мы поднялись в воздух чинно и плавно, все три флайта разом. Также медленно и торжественно покинули резиденцию Адзаура и едва пересекли третью стену, к нам присоединились флайты с охраной. Скорость полета мгновенно увеличилась, и сверкающей стайкой мы устремились на восток. Прямо навстречу солнцу. И в этот момент Адзаура вдруг холодно спросил. «Сколько стоит твоя девственность?» Вопрос был до того из ряда вон, что, обернувшись к кихира, я потрясенно переспросила. «Что?» — он искосо взглянул на меня и повторил, вновь сосредоточившись на дороге. «Сколько стоит твоя невинность?» Обалдев от такого, язвительно выговорила. «Тебе стоимость на развес или по оптовой цене брать будешь?» Он усмехнулся и моему негодованию, и, собственно, вопросу и пояснил. «Не люблю быть должником, особенно и Синхаю. Так сколько ты стоишь, Кей?» По спине прошелся неприятный холодок при чувстве опасности. Ладони вспотели. На чей от Зауры я теперь смотрела предельно внимательно, пытаясь определить. «Он псих? И если псих, то насколько?» Дохлый Дерсинг. «Мне бы очень хотелось сейчас знать, насколько реально он псих!» «Чей малютка!» — проговорила, стараясь не показать, насколько мне не по себе стало. «Просто вопрос. Мы сейчас летим в императорскую резиденцию, так ведь?» На красивых губах зазменилась издевательская усмешка. «Аки, Хира! Я чувствовала, как у меня начинает быстрее биться сердце. А в целом приглашение в императорскую резиденцию имело место быть?» Он усмехнулся снова и спокойно произнес. «Ты ведь знаешь ответ, Кей?» У меня было два варианта развития событий после такого нанести удар сейчас или все же попытаться достучаться до этого социопата. И я по глупости выбрала второй вариант. «Акихира, мне очень жаль, что я оскорбила тебя. Мне правда жаль, но мой поступок или моя вина не повод подставлять себя под удар». Меня остановил его взгляд. Один быстрый, пугающий темный взгляд и лицо, на котором сейчас невозможно было прочитать ни единой эмоции. А затем на красивых губах младшего господина заиграла странная мечтательная улыбка, магнетическая, притягательная, заставляющая смотреть на красивое лицо Акихира Адзауры и ощущать, что ты не можешь отвернуться, не можешь моргнуть, не можешь сделать вдох, потому что маска слетела. Это больше не был утонченный младший господин, не был разумный рассудительный яториец, подающий большие надежды и уже названный наследником клана Адзаура. Это был монстр самые настоящие монстры, чтобы он не задумал, он собирался осуществить свой план, и ему было плевать на последствия. «Голодная собака палки не боится», — вспомнилось мне, — и меня накрыло паникой. Вариант договориться более не имел смысла, мне пришлось действовать. Первый удар от Заура блокировал так легко и естественно, словно ожидал именно ударов в шею, который должен был вызвать временный паралич, и отработан был мной до автоматизма. Отработан, много раз использован и внедрен в мою систему защиты на уровне рефлексов. Этот удар не сработал впервые. И мне стало страшно. По-настоящему страшно. Страшно, как никогда не было с тех самых пор, когда я пришла в себя, лежа на операционном столе и видя дрель, которую в рабочем состоянии подносят к моему колену. Я не просто ненавижу ощущать себя беззащитной. Я боюсь этого до истерики. Второй удар он получил по руке, Но это было лишь начало. Стремительно отстегнувшись, я ударила уже ногой, и в момент, когда Адзаура откинулся назад, уходя от выпада, попыталась активировать систему автопилотирования флайта и вскрикнула, ощутив укол в бедро, и в голове потемнело практически мгновенно. Хотя не должно было бы. Я не нечувствительна к большинству паралитиков, но этот подействовал. И задыхаясь от невозможности нормально дышать, Я ощутила, как все так же легко, ничуть не напрягаясь, Акихиро усадил меня обратно в кресло, пристегнул, сорвал с моих волос заколки с колокольчиками, вышвырнул в открывшееся окно, активировал скоростной режим, не глядя на меня и продолжая улыбаться так, как могло бы улыбаться лишь чудовище. Все той же и изломанной улыбкой крайне целеустремленного монстра. «Кей, Кей, что происходит?» раздался в наушнике голос слепого. «Кей, мы теряем вас!» Уже полудохлый. «Кей, твою мать, ответь!» «Кей!» Голоса удалялись, сменяясь свистом ветра вспарываемого хищной конструкции флайта. Связь прерывалась, я все так же едва могла дышать, а Адзаура все увеличивал и увеличивал скорость, давно пройдя звуковой барьер и намеренно отрезая нас от любой возможности поиска. Но если Адзаура рассчитывал, что я буду беспомощно валяться по действиям парализатора, то сильно ошибся. В стае крыс слабаки не выживают. В стае крыс играют не по правилам. В стае крыс никто никогда не сдается. 40 секунд на обретение, пусть и полный, но власти над своим телом. Быстрая оценка ситуации. Действие. Я нанесла удар, когда от Заура отвлекся на навигатор. И удар был конкретно по навигатору, со всей силой, на которую была способна Не всем преимуществом, что давали мне тяжелые ятарийские деревянные сандалии. А Кихира просто не успел среагировать. Нет, удар я по нему, вероятно, он рефлекторно отразил бы удар. А вот нанесение вреда флайту для ятарица стало неожиданностью. Но это было лишь началом. Взвыла аварийная система, активируя геолокацию и систему экстренного спасения. И почти сразу в моем наушнике раздалось «Кей, нашли вас!» Когда Адзаура развернулся ко мне, улыбалась уже я. И ему бы следовало понять, что пора остановиться. Но в темных глазах младшего господина, казалось, только сейчас начало просыпаться что-то необъяснимое, какое-то садистское восхищение с оттенком предвкушения, что-то, что пугало лишь сильнее четким осознанием. Передо мной неразумный человек, передо мной чудовище. «Прекрати это!» — потребовала я, — ускоряя дыхание и выгоняя остатки парализатора из своей крови. «Моя задача — сохранить твою жизнь, Кихира, О здоровье и физической целостности речи не шло. Подумай об этом». На его губах заиграла пугающая чудовищная усмешка. И, глядя мне в глаза, он тихо произнес. «Жаждущий воды не выбирает». «Да чтоб ты сдох!» Я дернулась было отстегнуть ремни безопасности, но ну Акихира накрыл мою ладонь своей — С неожиданной силой вынудив остаться пристегнутой, а затем его лицо вдруг озарило светом приближающегося огня. Взрыв рев системы безопасности. Мир смешался, закружился в диком водовороте огня алых искор, свет и тьма сменяли друг друга за окнами Флайта, а монстр из рода отзаура смотрел на меня все с той же усмешкой, коварный, жестокой и почти торжествующий. Еще один выстрел с поверхности планеты. Выстрел, повредивший обшивку флайта и разукрасивший стекла изломами трещин. Мы падали, падали в бесконечность. Вниз по спирали, среди новых выстрелов, бьющих точно в цель, в воздухе, где взвесью в свободном падении стали цветы, подарки для матери-императора, бесеринки моих порвавшихся буз. Взгляд глаза в глаза с ощущением, что из глубинных темных омотов от Заура на меня взирает самовечность. «И если смерть имеет глаза, то я сейчас смотрела на нее, задыхаясь от понимания, что падение с такой высоты...» «Уже почти», — одними губами произнес отзаура. «И мы рухнули на землю, ломая деревья, скользя по каменистой поверхности и неотвратимо несясь к пропасти впереди. Мой ремень безопасности щелкнул неожиданно, а дальше все произошло слишком быстро. Рывок Акихира, выломанная дверь флайта — и болезненное падение на землю за секунду до того, как флайт сорвался вниз. И вскоре грохот от взрыва всполошил весь лес. А потом наступила тишина. Оглушительная тишина, в которой мне было лишь слышно, как бьется сердце. Не мое его. И медленно приходя в себя, я осознала, что лежу на Адзаура, абсолютно невредимая, но задыхающаяся, и начинающий ощущать стук моего собственного безумно бьющегося сердца пульсации вен, в висках, в глазах. И тем страннее, непонятнее и ужаснее оказалось то, что сердце Акихира билось, размеренно и спокойно. Приподнявшись, я посмотрела на его лицо и ощутила холодок ужаса по спине. заура улыбался. Он лежал совершенно расслабленный, одна рука закинута за голову, Второй ятариц прижимал к себе меня, лежащую сверху. Сам он смотрел в небо и... Улыбался загадочной, мечтательной улыбкой монстра, который добился своего. Страшно ли мне было в тот момент? Нет, ни капли. Потому что его сердце билось размеренно и спокойно. Рука на моей пояснице лежала уверенно. В глазах не было и оттенка боли, а значит, от Заура не пострадал. И это было первой хорошей новостью. Второй... «Ты идиот!» — прошипела я, осознав, что падение мы перенесли без потерь, а все остальное — мелочи, и не из таких передряг выбирались. Но темные глаза младшего господина скользнули по моему лицу, взгляд его как магнитом притянул мой, и Акихир очень тихо произнес, глядя словно не в глаза, а в самую душу. «Ты полагаешь, что самое страшное позади, Кей?» «Именно так я и полагала, потому что из строя могла выйти система связи. Стрелявшие по нашему флайту могли глушить любые каналы, отрезая от привычной коммуникации. Ну и Синхай был гением. И пси-связь, внедрённая в подсознание, работала на любом расстоянии, при любых обстоятельствах, без перебоев и проблем. Все, что мне требовалось, лишь выяснить, где мы в остальном, нас подберут в течение часа, и да, все страшное было позади. Отпусти». Потребовала, осознав, что все это время продолжая лежать на Адзаура, и тот даже не пытается избавить себя от тяжести моего тела. Не просто не пытается, после моего требования его рука придавила сильнее, с такой силой, что мне стало как-то не по себе окончательно. Я уже знала, что Акихиро силен. Таскать меня на руках, даже не запыхавшись, уже было нехилым показателем, но только сейчас я вдруг ощутила, насколько он сильнее» значительно сильнее, чем я могла себе представить, и с каким-то садистским удовольствием, насладившись паникой в моих глазах, Адзаура насмешливо произнес. «Малышка Кей, маленькая наивная мышка. Для крысы ты слишком неосторожна, моя девочка, и поэтому ты даже представления не имеешь, в какую ловушку позволила себя загнать». Я замерла, чувствуя, что мое сердце начинает рваться из груди, Я ощущаю, насколько спокоен Чи. Убийственно спокоен. Спокоен до такой степени, что это спокойствие пугало не меньше его звериной силы. Но, как оказалось, самое страшное меня ждало впереди. В моем флайте видеорегистратор не оснащен микрофоном. Наших слов никто никогда не услышит, Кей. «А вот твой удар!» Усмешка издевательски загнула красивые губы. «Удар!» — продолжил уничтожать меня Кихира. Вред, нанесенный системе навигации. И ты, да, вырубила защиту, скрывавшую нас от любых радаров. Оглянись, моя девочка, как тебе лес? Я не оглядывалась. Я едва дыша с ужасом смотрела на Адзаура. Он с усмешкой уведомил меня. Редчайший на Яторе сосновый лес Кей. Родовые территории клана Синар. Сердце пропустило удар. Я уже знала, что он скажет дальше. И чьи оправдал мои худшие ожидания? Сенар клан Шиноби, который мой дед подставил, абсолютно ложно обвинив в нелояльности к императорской семье, половину из них вырезали в первую же ночь. Вторая скрылась в лесах, куда-то так любезно доставила того, кого глава клана Синар поклялся убить, пусть даже ценой жизни всех своих осинов. Кстати, никто из твоих в эти леса не проникнет. Систему противовоздушной обороны клана ты имела удовольствие прочувствовать на себе, а любых вторгнувшихся в их леса Шиноби Синар убивают молча и без сожаления. Ведь каждое дерево для пришедших всего лишь дерево, а для осина в дом. Как тебе такой расклад, малышка?» Я не смогла даже сделать вдох. «Ужас, ужас, ужас! Дохлый Дерсенк, какой ужас!» «Пусти!» — потребовала, ощущая, как накрывает паникой. Я Кихира действительно убрал руку, позволяя мне не то чтобы встать, встать я сейчас смогла едва ли, но хотя бы сесть, сжимая виски ледяными пальцами. Мне было плевать на все те намеки, что якобы могли выставить меня атакующие без причины. Я не военнослужащая, я сотрудник осенхая, а шеф слишком хорошо знает меня, чтобы заподозрить. И в то же время я вспомнила поцелуй с полудохлым в тренировочном зале, И пальцы на моих висках заледенели еще сильнее. И Синхай поверит, я знала. Я не могла даже допустить мысли, что он сочтет меня предательницей. Но вот мое неадекватное поведение имели возможность увидеть все члены моей команды. И это как бы мелочи. Мелочи, убивающие мою репутацию. Убивающие меня, убивающие мою веру в саму себя. Но мелочи. А реальной проблемой сейчас был хирачи от заура доставить подзащитного влогового врага было тем еще подвигом и хоть иди беся головой о деревья от, от отчаяния не поможет ничуть не поможет Насколько сколько дней пути простираются территории клана синар стараясь чтобы голос не дрожал спросила я от заура все так же расслабленно лежал на земле он даже сорвал травинку и принялся ее задумчиво жевать прежде чем ответил Если пойдем на восток, дней 10, но... Есть шанс нарваться на поселение, а оттуда мы уже вряд ли выйдем на своих двоих. На запад дней 7, но там также есть деревни. Север болото, я бы не стал туда соваться на твоем месте, а вот мне там будет вполне комфортно. Юг 15 дней пути, но... Им будет несложно вычислить, куда мы направились. Я стремительно просчитывала варианты, и да, если на юге нет поселений... «Следует двигаться туда, причем двигаться предельно быстро, тогда, возможно, есть шанс, но вместе с тем они были в курсе, кого сбили, а значит, если Адзаура прав, то на йоге нас попытаются перехватить». Однако младший господин вдруг пугающе резким движением поднялся и сел. «Всегда есть шанс для одной маленькой мышки поступить как настоящая крыса и сдать самого желанного пленника осином клана Синар». Поверь, они это оценят и, возможно, даже отпустят тебя в знак благодарности. Я встала с ненавистью, глядя на того, по чьей вине и глупости мы здесь оказались, и, ощущая бешенство, разливающееся в душе прошипело. Ориентация — север. Акихира улыбнулся. Казалось, его забавляло, и вся эта ситуация, и моя реакция на нее. м, -м, -м» издевательски произнес он, — «ты и так преданный Синхаю» что поставишь свою жизнь под угрозу, лишь бы вытащить меня? Мне казалось, это очевидно, отчеканила я. Он не стал оспаривать сказанное, но вдруг встал, снова пугающе резко приблизился и, глядя мне в глаза, выдохнул, почти касаясь моих губ. Так значит, ты сделаешь абсолютно все, чтобы я остался в живых? Это был не вопрос, это был вызов. Гребаный вызов гребаного монстра, которого... Как неужасно было в этом признаться самой себе, я боялась все сильнее с каждой секундой. И это бесило. «К слову, как он целуется?» — вдруг спросила Дзаура. Я стиснула зубы, с ненавистью глядя на того, кого убить просто не имела права. Однако впервые в жизни мне хотелось хоть кому-то нанести увечья, да хотя бы просто дать в морду. Но бить клиента я тоже не имела права. Бить физически. Про морально ведь речи не было, не так ли? «Полудохлый целуется шикарно», — проговорила я, наглый с вызовом, глядя в опасно сузившиеся глаза от Заура. «И когда все это закончится, и я успешно продам свою невинность, следующим пунктом плана будут две недели с ним на ближайшей курортной планетке. И насколько я знаю Полудохлого, десятью минутами он не ограничится, в отличие от некоторых» так что мы вряд ли будем покидать постель все две недели. Накувыркаюсь в сласть. Еще вопросы, малыш. Несмотря на то, что мы были в густом сумрачном лесу, я отчетливо увидела, как лицо монстра потемнело. Удар был точный и болезненный. Знала ли я об этом? Да. Сожалела ли? Ни капли. Все дело в инстинктах. Сыграв на них раз, я заставила Адзаура ощущать меня своей собственностью, своей женщиной и, надеюсь, сейчас ему было действительно очень больно. «К слову, если ты сдохнешь», — продолжила я, «лично для меня это ничего не изменит. Я не спецагент, не с -класс, я даже не военнослужащая, чикрошка, так что под трибунал не пойду. Да, мне будет грустно расстроить шефа, но не более. А что касается моей грусти? Ну ты ведь уже понял, кто ее развеет, не так ли?» К слову, я лгала. Я лгала практически каждым словом, но кроме того, что я не пойду под трибунал. Действительно не пойду, но... подвести шефа для меня было страшнее даже смертной казни. Вот только знать об этом ятарийскому ублюдку явно не следовало. «Пошли!» — приказала я, срывая остатки вплетенных в прическу цветов и собирая волосы в неаккуратный, но крепкий пучок. «Мы пойдем на север. Болото, значит, болото». «Будет легче прятать трупы тех, кто рискнет сунуться вслед за нами». В темных глазах Адзаура промелькнуло что-то восторженно торжествующее, но я уже даже не пыталась понять что-либо в этом мужчине. Не пыталась, не пытаюсь и даже пытаться не буду. Сейчас задачей было выжить и выбраться с территории клана Синар, избегая любых встреч, собственно, с осинами клана. И это будет непросто. «Раздевайся», — приказала я Адзаура и принялась разматывать свой пояс. Причина моего стриптиза была более чем очевидна. В яркой, привлекающей внимание не только цветом, но и шелестом одежде шляться по лесу, полному охраны, было бы самоубийственно. А у Адзаурова, в отличие от меня, был нормальный костюм, и пиджаком ему предстояло поделиться, хочет он того или нет. И, казалось бы, я не потребовала ничего сверхсложного, да и просто сложного не потребовала тоже, но Адзауру свой пиджак не доснимал, застыв напротив меня и достав только одну руку из рукава. «Что-то не так!» — прошипела я, срывая с себя третий халат и швыряя его на примятую нашим падением траву. «Да нет, все просто потрясающе!» — медленно изучаемое тело, отстраненно произнес он. Желание врезать становилось все более нестерпимым, как, впрочем, и желание прикрыться руками, потому что единственной одеждой на мне был ярко-алый комплект нижнего белья — и, к сожалению, не спортивные шорты, которые я всегда предпочитала, а обычные трусики из алого шелка, которые держались только благодаря эластичному кружеву, доходящему до талии. Что-то я передумала раздеваться, вдруг произнес Акихира, натягивая свой пиджак обратно. «Нет, если человек идиот, то он идиот. В данном конкретном случае это действительно было диагнозом. Чи, прошипела я». «По большому счету мне плевать, насколько раздетый ты меня видишь. Это не мое тело, никогда не было моим и едва ли им станет. Но передвигаться валом белье по лесу самоубийственно. В голом виде тоже не слишком разумно, ты не находишь?» Он лишь усмехнулся. Затем снял пиджак, но вместо того, чтобы отдать его, отшвырнул в сторону и, расстегнув ворот черной рубашки, снял ее через голову и молча передал мне. «Так будет удобнее, я полагаю». Все с той же усмешкой произнес Адзаура. Я решила просто не отвечать, молча надела рубашку, которая доходила мне до середины бедра, и постаралась не пялиться на самого кихира, потому что черная нижняя майка невероятным образом подчеркнула то, что скрывали все костюмы стальную мускулатуру, очень развитую, проработанную мускулатуру поджарого хищного тела. Изняженный мальчик как бы не так. У него было тело даже не воина, тело убийцы, способного без труда передвигаться на огромные расстояния, способного подкрасться бесшумно, способного сломать оппоненту все, от конечностей до хребта и челюсти, всего одним ударом. И резко отвернувшись, я постаралась больше не смотреть на того, кто так легко и естественно взял и самым издевательским образом снял маску. Маску изнеженного младшего господина. Маску психа. Маску того, с кем я могла бы потягаться в рукопашной, потому что не могла. Это полудохлого я при желании могла бы уложить, пусть не сразу, но за пару минут. А, Кихира, с такими, как он, в рукопашной не сходятся. В таких, как он, стреляют, желательно в спину, желательно с большого расстояния, желательно имея после возможность скрыться, потому что такие, как он, в раненом состоянии бывают опаснее, чем в целом. «Ты побледнел? Окей» издевательски заметила Дзаура. «Замерзла просто», — мгновенно солгала я. И не услышала, как он подошел. Лишь вздрогнула, едва на мои плечи лег теплый пиджак. «Так лучше», — прошептал у виска, заставив вздрогнуть повторно. «Держись от меня подальше», — нервно потребовала я. «Не могу». Руки, будем откровенно осина, скользнули на мою талию, прижимая. «Ты же мой щиткий! так что я всегда буду рядом». Звучало двусмысленно до такой степени, что у меня заолели даже кончики ушей. «Руки убрал», — потребовала я. «Не могу». Он потерся носом о моего уха и еще тише добавил. «Ты же мой щит, я обязан тебя держать всегда». Я дернулась, пытаясь вырваться из фактических объятий и замерла. Хруст ветки вдали, затихающее пение птиц. Дохлый Дерсенко, они уже шли сюда. хвосты слишком быстро!» Прошипела Кихира. И начал действовать. Присев, он снял с моих ног деревянные гетто, извлек из-за пояса яторийский вариант Энга, трансформировал в лазер и срезал подошву до минимума, оставив мне теперь уже более-менее удобные шлепанцы. А затем, пока я снова обувалась, собрал мои вещи, замотал поясом и запрыгнул на ближайшее дерево. Запрыгнул. С разбега. И я стоял, в полном шоке, следя за тем, как Чи, перепрыгивая с ветки на ветку, достигает края обрыва и швыряет мою одежду туда, в огонь. А затем, быстро вернувшись, он вновь прислушался к тишине, казалось, медленно настигающий нас, развернулся и приказал. «Забирайся». Что не поняла я? «На спину ко мне забирайся, Кей». Ни иронии, ни шутливого тона уже не было и в помине. «Быстро!» Я все же помедлила долю секунды, но едва треск еще одной ветки раздался совсем рядом, обхватила от заура за плечи, чтобы не душить, и рывком оседлала. Можно было бы сказать, что обхватила его талию ногами, но создавшаяся ситуация была и так слишком унизительной для меня, так что я предпочла формулировку «оседлала». К счастью или, скорее, к несчастью, времени на душевные страдания не имелось. Едва я прижалась к хира, все смешалось в единый миг прыжок, и мы на ближайшем дереве, а я едва ли способна в это поверить. На подобное теоретически был способен десант, но там на пенсию выходят в двадцать пять. Еще на такое могли быть способны киборги и частично хай, но а от Заура не относился ни к первым, ни ко вторым, ни к третьим. И мне уже страшно было даже подумать, к кому он мог относиться. Существуют вещи, которые просто не хочешь знать».